Глава 6 Ну что ж, коллеги, все в сборе. Владимир Романович приказал начинать без него. Приступим. Авдеев открыл блокнот и жестом пригласил Лену к стенду: Что нам известно об убиенном? Савицкий Сергей Васильевич 49 лет, генеральный директор строительной фирмы Сибстрой, жена Наталья Михайловна, есть семилетний сын, проживал в элитной квартире в центре города. громко зачитывала информацию Лена. Скандалов с его участием в сети я пока не нашла. «Когда и где было найдено тело?» спросил Авдеев, не прекращая писать. Труп обнаружен вчера вечером около 7 часов рядом с областной больницей на Куйбышева. Там у него сын проходил лечение. Лена попыталась прочитать длинное название. «У мальчика какое-то редкое генетическое заболевание. Причина смерти – огнестрельное ранение в область сердца». По данным экспертизы, выстрел произведен из нарезного оружия калибра 7,62 с приличного расстояния, то есть, скорее всего, мы имеем дело с профессионалом». «По предыдущим эпизодам были же другие орудия убийства», уточнил новенький сотрудник отдела Костя. «Да, верно. Красилов был застрелен из арбалета, Огурцовой были нанесены травмы тупым предметом по голове, и Стомина задушена ремнем от ее же плаща. Васильев скончался от нескольких ножевых ранений». А Алушина отравлена в собственной квартире фитотоксином. Ни разу способ убийства не повторялся. Прохоров тихо открыл дверь и на цыпочках пробрался к пустому стулу рядом с Авдеевым. «А что с помадой?» – крикнул со своего места Жора. Как и во всех случаях, на лицо жертвы в области рта нанесена губная помада красного цвета, предположительно убийцей. По виду напоминает улыбку Джокера из серии голливудских фильмов. Данный факт в СМИ не освещался, насколько мне известно. Руководство опасалось, что начнутся инсценировки, да и последователи могут появиться, так что эта информация была закрыта. «Елена Валерьевна, вы предполагаете отрабатывать версию маньяка и в случае убийства Советского? Прохоров пристально смотрел на Лену. «Я думаю, что расследование всегда необходимо вести по всем возможным направлениям». Некрасова сделала вид, что разглядывает информацию на стенде. «Даже если слишком явно прослеживается почерк серийного убийцы». Тем более у нас нет доказательств, что все предыдущие убийства – это дело рук одного человека. Спасибо. Можете пока присесть. Ну что ж, полковник был очень серьезен. Нам опять предстоит напряженная работа. Надеюсь, что все это понимают. Никаких утечек информации, как и прежде. Активно привлекайте криминалистов, но только при необходимости. Анатолия Глебовича я предупредил. Вечером мне ежедневные отчеты о проделанной работе. Так мы какие тверси все-таки рассматриваем? Спросил кто-то из ребят. А, да, вам все Елена Валерьевна и расскажет. Полковник обвел взглядом удивленную аудиторию. Она назначается руководителем группы. Ты, Владимир Романович, смотрю, совсем из ума выжил. Двадцатью минутами ранее кричал на весь кабинет прокурор Кузнецов. «Мы этот вопрос вроде бы два года назад уже решили, и я наивно полагал, что мы друг друга поняли». «Да ничего мы не поняли. Это я просто старый козел за свое теплое кресло под задницей испугался и девчонку под танк по твоей милости бросил». «Она сама виновата. Затянула расследование, фигнёй занималась. Ты вспомнишь, что она там высчитывала сидела, гороскопы какие-то. А мы с тобой, между прочим, пистоны от начальства в это время получали». Да права она, когда доказательства нулевые, со всех сторон надо версии вертеть, даже с самых неожиданных. Кто их знает, этих ненормальных, что у них на уме? Прохоров пытался не переходить на крик. Забыл ты совсем, Петр Петрович, как в следствии работал. И показатели свои забыл. Сам-то всегда в передовиках ходил. Кузнецов заерзал в кресле и отвел глаза. Так вот, тогда я на поводу у тебя пошел. Некрасову перед всем управлением унизил, с должности снял. А за что? За то, что она несколько месяцев с ног от усталости валилась и Света Белого не видела? Что хоть что-то нарыть пыталась? Хороша благодарность за работу. Вот уйдет в адвокатуру, локти кусать будем. А наш нас рвать будет только так. Да что она там наработала? Время только зря потеряли и труп получили очередной, не унимался прокурор. «По заслугам и точка!» «Думаешь, не знаю я, почему ты на самом деле ее гнобишь?» Побагровел Владимир Романович. «Совсем же не в работе дело, Петя! Видел я, как ты к ней на новогодней пьянке в коридоре приставал!» «Так и не научился своего маленького дружка в штанах держать!» «Эй, да ладно тебе!» Замямлил покрасневший прокурор. «И что сразу маленького?» «Был бы большой!» Тебя об эта тема так не беспокоила. Короче, я назначаю ее командовать расследованием и прошу тебя не мешать. Иначе сам понимаешь, что тоже полетишь. И явно не летом на Мальдивы. Начальник управления резко поднялся и пошел к двери. Кстати, благодаря ее «гороскопам», как ты выразился, мы в прошлом году Тимофеева взяли, помнишь? Который девушек-скорпионов вдушил по дням, когда луна была в раке. Когда дверь за Прохоровым закрылась, в кабинете воцарилась гробовая тишина, а через мгновение все, кто был на совещании, повернулись к Лене. «Ребят, я... Честно, я здесь ни при чем. Паш, ты не подумай только!» Девушка с трудом подбирала слова. «С ума сошла! Лен, да это я каждый день себя козлом на твоей должности чувствую! Неправильно это все!» Авдеев с искренней улыбкой подошел к побледневшей коллеге. «Командуй! С чего начнем?»